Индикат Dark Industries. Жорж Бор. Пролог. Третий ярус, скрытые помещения. По всем залам и помещениям лаборатории разносился рев сирен. Аварийное освещение превращало беспорядочно мечущихся сотрудников в уродливые фигуры с постоянно меняющимися пропорциями. Никто не понимал, что происходит и все пытались найти ответ у своих коллег еще больше, усиливая общую панику. Все инструкции и распорядки, предусмотренные для подобных случаев были моментально забыты. Сотрудники скрытого от посторонних глаз полигона ордена Ветра настолько привыкли к своей безопасности, что сейчас совершенно не знали, что делать. Новый виток паники начался, когда группа наиболее Дисциплинированных ученых, вернулась в общий зал и сообщила, что единственный выход, предназначенный для эвакуации персонала, наглухо перекрыт автоматическими воротами. Кассиус Дерт молча следил за передвижениями своих подчиненных, выискивая на многочисленных экранах только одного человека. Поднятая им тревога имела под собою очень веские причины, но до полного краха ордена было ещё далеко. Учёный бросил хмурый взгляд на свой терминал и недовольно поджал губы. Сообщение агента пришло в самый последний момент. Обнаружение источника питания комплекса считалось почти невозможным, но такой вариант глава ордена тоже учитывал. Слишком много факторов должно было совпасть, чтобы кто-то сумел обнаружить тщательно замаскированную систему энергосбережения. Причём удивлял Кайссиуса не сам факт обнаружения, А та скорость, с которой неизвестный оператор сделал верные выводы и передал свой рапорт дальше по инстанции, в обход всех установленных на его пути агентов Ордена, в обход собственной корпоративной системы и пойдя против ключевых правил подобных структур, о неразглашении. По отдельности подобные неприятности еще могли произойти, в разное время с разными людьми, но чтобы всё и сразу, кто-то помог новенькому показал ему, куда нужно смотреть и как именно следует поступить. Кто-то кто отлично знал о возможных последствиях подобного решения для Кассиуса и его ордена. По третьему ярусу прокатилась волна непонятных взрывов и разрушений. Десяток хабов, через которые шли к скрытому комплексу потоки энергии, перестали существовать. Одновременно с уничтожением основного источника Но это была только временная мера. Где-то вышли из строя дополнительные сервера мелких компаний. Где-то обвалились потолки, засыпая неучтённое обдору... засыпая неучтённое оборудование. Еще в паре мест ещё в паре мест началась экстренная реорганизация технологических мощностей. Связать между собой эти факты было практически невозможно, но мистер Дердт прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Специалисты Kryon Technologies были одними из лучших в своем деле. Так просто в покое они его не оставят, и ему нужно было грамотно распорядиться оставшимся временем. Самым неприятным в сложившейся ситуации было отсутствие инструментов для ее разрешения. Основа погибла, а Все заготовки были использованы в последней операции, неудачной и вызывающей множество вопросов. Однако любая проблема имела свое решение, и Кассиус это прекрасно знал. Свое решение он уже нашел, хоть оно и было достаточно спорным и краткосрочным. На одном из мониторов мистер Дирт заметил объект своих поисков и удовлетворенно улыбнулся. Селектор общей связи Щелкнул под пальцем, и рев сирен сменился спокойным голосом руководителя лаборатории. Прямой угрозы для сотрудников нет, невозмутимо произнес Кассиус. Всему персоналу необходимо собраться в центральной лаборатории для инструктажа. Явка обязательна. Глава ордена еще раз взглянул на монитор системы наблюдения и, удовлетворенно хмыкнув, покинул свой кабинет. Человек на записи неуверенно замер но потом все же направился в обратный путь, так и не добравшись до известного только руководящему составу выхода с территории комплекса, ему не хватило всего десяти шагов.